В центральной усадьбе Илларион отыскал Архипыча. Собственно, искать его не пришлось. Участковый сидел в своем насквозь прокуренном и паспартански обставленном рассыпающейся мебелью кабинетике. И потея и морщась писал какой-то отчет. Шариковая ручка, зажатая в его толстых узловатых пальцах, медленно ползла по бумаге, выводя корявые крупные буквы. Видно было, что за долгие годы службы Старший лейтенант так и не пристрастился к писанине. В дебрях желтых от никотина усов, как обычно, заблудилась одинокая сигарета и теперь подавала всему свету дымовой сигнал бедствия, не подозревая, видимо, о том, что она не первая и не последняя. Видя, что участковый сильно занят, Иларион некоторое время постоял в дверях, ожидая, когда тот, наконец, разделается со своим опусом. Старший лейтенант не заметил его появления и продолжался страдальческим видом водить ручкой по бумаге, время от времени принимаясь что-то сосредоточенно бормотать себе под нос. Видя, что конца этому нет, Илларион легонько постучал костяшками пальцев по столу. Архипыч резко вскинул голову. «А, это ты!» – протянул он с непонятной интонацией. «Живой, значит?» «Да, значит, живой. Слушай, Архипыч, будь другом. Побереги ружьецо, а?» Иларион шагнул в кабинет и положил поверх бумаг мещеряковский зауэр с серебряной насечкой. Участковый уважительно осмотрел его со всех сторон, восхищенно цокая языком. «Если что, — продолжал Иларион, — позвони в Москву вот по этому номеру». Он нагнулся и нацарапал на листке перекидного календаря «Номер Мещерякова». «Это номер хозяина ружья. Можешь рассказать ему все как есть. Он поможет». «Ишь ты! Серьезные, значит, дела, да? Да как тебе сказать? Лучше тебе этого не знать. Спокойнее спать будешь». «В общем, лет на 20 строгого режима я уже наработал. Только что, к примеру, украл рюкзак долларов». «Это зачем же тебе столько?» Тундра, ты, Архипыч. Я их Старцеву подарил. А у него что, своих мало? Значит, мало. Но это все ерунда. У меня к тебе дело. Ты, Архипыч, постарайся сегодня куда-нибудь из деревни съехать. А это еще зачем? А чтобы к тебе потом вопросов не было? Не был, не видел, не знаю. Да мало ли что. А чего не видел-то? «Ну, Архипыч, в общем, на деревню сегодня будет налёт «Чего?» «Ну вот, я ж говорил, что лучше тебе ничего не знать». «Уезжай, Архипыч, ей-богу, а то еще подвернешься кому-нибудь под горячую руку, шлепнут сдуру». «Да ты что, совсем спятил? Куда же это я поеду?» «А куда хочешь? Да ты не дрейфь, это не настоящий налет будет, а так, визит вежливости». Тем более командовать буду я. Никаких шалостей не позволю. Просто я не хочу, чтобы у тебя были неприятности». При слове «неприятности» Архипыч как-то сник, аккуратно положил двустволку на стол и сказал, старательно отводя глаза. «Связался я с тобой, как с фальшивой монетой». «Ладно, уеду. Сына я давно не навещал. Он у меня в райцентре живет». «Вот и ладно». «Навести сына, внуку шоколадку купи, или у тебя внучка». «Внук». «От, привет передавай. Да номерок телефонный не потеряй. Хозяина ружьишка Андреем зовут. Запомнишь?» «Да запомню я, запомню». Спускаясь с крыльца, Иларион покачал головой, удивляясь накатившей вдруг на него сентиментальности. дорак телефончик оставил. Завещание надо было написать, вот что. Как же я не подумал. А еще сдать Архипычу документы и ордена. Он уселся за руль ленд-дровера и дал полный газ. Выбросив из-под высоких колес густое облако пыли, автомобиль стремительно сорвался с места и исчез за поворотом. с ходу проскочив выселки, Иларион углубился в лес. Через час с небольшим, Он уже остановил машину у ворот охотничьего домика и надавил на клаксон. Глаза у него немного слипались после бессонной ночи, и надо было как-то взбодриться. В разговоре с Плешивым ему следовало выглядеть бодрым, выспавшимся, словно всю ночь он провел в мягкой постели, а вовсе не взламывал сейфа.